Начинаем веселый урок! ну друзья мои, приступим. Кстати, интересно, как надо писать? Приступим или преступим? По-моему, при, потому что приступ. А по-моему, пре, потому что преступник. Нет, нет, нет, вы не правы. Потому что приставки при и пре не проверяются ударением. А как же их проверять? Надо хорошо знать правила и проверять эти слова по правилам. Какие же это правила? Ну, прежде всего, запомните, надо писать «при» во всех словах, которые обозначают приближение. Например, «пришел», «приехал», «прибежал», «прискакал», «прикатился», «примчался», «принесся», «притащился», «приволокся», «приполз», «приплелся». Если космический корабль вернулся на Землю, о нем говорят, приземлился, а если опустился на Луну, прилунился. А когда наши космонавты достигнут других планет Солнечной системы, может быть, о них скажут при Марсуса, При Юпитерился, Присатурнился. А о звездолете, который достигнет далекой планеты в созвездии Альфа-Центавра, скажут «при Альфа центаврился Да, надо еще писать «при» обо всем, что присоединяют. Например, принимают, приклеивают, привинчивают, придвигают, прицепляют на спину бумажку, пририсовывают у сына фотографию девочки. Да-да, но есть еще один случай. «При» надо писать и о том, что делается, но не совсем. То есть не до конца. Вот, например, «Солнышко меня припекло, но я не совсем испекся». Николай Владимирович, давайте споем про приставку «при», а то я иначе не запомню. Пожалуйста. При или пре, пре или при, это совсем не секрет. Слово, смотри, сразу получишь ответ. Прибыл ли поезд, приплыл пароход, космонавт прилетел из вселенной. Обо всех, кто придет, прилетит, приплывет, пишется при, несомненно. При или при, при или при, это совсем не секрет. Нас Слово смотри, сразу получишь ответ Винт привинтил, прикрутил колесо Приклеил, пришил умело Помни, что пишется при обо всем Что доброй рукою ты сделал При или пре, пре или при, Это совсем не секрет Держание слова смотреть, сразу получишь ответ. Язык прикусил, не совсем откусил, Пригорело, не значит горит. Помни, что сделано, но не совсем, Пишут с приставкой при". А в каких случаях пишется приставка пре? А, -а, а, вот здесь надо запомнить два правила. Во-первых, приставка «пре» похожа на слово «очень». Ну, например, «прескверный» – это очень нехороший человек. Да, да, это он, он. Я? Да. Зато ты прекрасный. У тебя прекрасные уши и прекрасный нос. Красивый, mm -hmm. да? Нет, просто очень красные. Прекрасные как помидор. Mm. Друзья мои, не ссорьтесь, пожалуйста, время дорого. Ведь нам надо запомнить еще один случай правописания приставки «пре». «Пре» надо писать в тех словах, где эта приставка похожа на «пере». Понимаете? Нет. Mm. Ну, например, что-то перегораживает ваш путь. Это преграда. Надо писать «пре». А, -а, -а Или понятно. то, что продолжается без Перерыва беспрерывно, надо писать "пре". Понятно. Николай Владимирович, а у нас в приставке "пре" тоже есть песенка. А как же? Ну конечно. Давайте споем. При или пре, пре или при, это совсем не секрет. На содержание слова смотри, сразу получишь ответ. Придлинный достанет до крыши рукой, прижадный не даст вам конфету. Кто очень такой или очень сикой, Пре мы напишем об этом. Пре или пре, Пре или при, Это совсем не секрет. На содержание слова смотри, Сразу получишь ответ. Дожди непрерывные льют в октябре Но грамотным дождь не преграда Где очень похожи пере и пре Там только пре ставить надо При или пре, пре или пре Это совсем не секрет На содержание слова смотри Сразу получишь ответ Веселый урок окончен.